Глава восьмая. На что я хмыкнул, кивнул, ну и протопал в распахнутую раком дверь, тоже неоткрываемую нормальным усилием. Видно в надежде распугать посетителей. Но что, дурак корячется когда раки есть? Вот если бы с ноги, тогда да, но сейчас явно не те расклады. В кабинете было довольно технологично, терминал и голый экран, этнично. Всякие местные стуэтки и прочее, в основном из дерева декоративщина и головаста. В смысле, за столом пребывал эдакий сферический глава в атмосфере. Ну вот совсем лысый, круглый дядька средних лет. Глаза круглые, сам пузатый, даже пасть. В смысле, губы округлые, как будто сюсюкающие. «Здравствуйте, здравствуйте», – совершил колыхание глава очевидно символизирующее вставание и кивок. «С чем пожаловали на новый миллионюм?» Не стал болтать ни по делу колобок. «Приветствую, с предложением». Осторожно осматривая предложенное сиденье выдал я. сиденье выглядело потрескавшимся, продавленным и вообще, так что решил я почтить его запредельный возраст и прочие достоинства стоя. «Предложение это звучит...» Выдал интересный вывод голова. «Присаживайтесь». «Постаю», — отрезал я. «Могу информацию скинуть». Тыкнул я клешней в голый экран. «Как вам будет удобно?» – скопом ответил на обе мои фразы голова, после чего я скинул в сетку ряд ТТХ станций и производства, вакансии и условия. «Интересно, интересно», – проговорил Колобок, пробежав глазами информацию. «Вам нужны люди?» «Работники», – уточнил я. «Никаких законтрактованных долгами и прочего». «А долги за обучение?» – потыкал в пункт голова, показав, что не просто жалом перед монитором водил. «Бесплатно, что ли, обучать?» – риторически спросил я. «Процент указан, сроки отдачи долгов посчитать несложно. Вообще, судя по тому, что я видел, выходцев снова мы и леним, а учить точно придется, нормальных техников у вас. Новый миллениум – прекрасный мира, с высоким уровнем образования», – патриотично заявил глава под мои уху ехидные кивки. «Ну, хорошо, допустим». Даже не побарабанил, а поперекатывался он пальцами ладони по столу. «А от меня-то что хотите, лорд?» ни хрена я от вас не хочу», — честно признался я. «Просто у вас сетки толком нет, и объявления не сделаешь. Ну и сотрудничество там, какое-никакое». «А в чем оно будет заключаться?» — заинтересовался Колобок. «Да хотя бы рейсы раз в месяц к вашему прекрасному новому миллениуму. А то у вас тут торгаш раз в год бывает, по-моему». В полтора выдал колобок с покислевшей миной. Администрация нового миллениума не заинтересована в подобном, поджал губы он. Хм, озадачился я. Но в принципе это проблемы этой администрации, после размышления выдал я. Ладно, тогда пока пощупаю радиоэфир, сделаю объявление на планете, наберу народ. Запрещаю. Аж надулся колобок, на что я радостно оскалился. Запрещалка не выросла, радостно выдал я. «И корабли летать будут припечатал я и вы убьете планету вдруг скорбно обмяк толстяк да вроде и не собирался озадачился я даже в крабком заглянул но мало ли может сустатку внес в свой график пункт разнести на хрен миллионлениума в васранск но нет не было такого в планах точно не собирался уже уверенно заключил я и это с чего уничтожит то вообще чего вы такой надутой Конституция такая. Еще больше надулся голова. Да я не про вашу сферичность, а задачился я очередным лингвистическим вывертом. Я про то, что вас не устраивает-то. Денежка там появится, налоги. От кого? Ядовито осведомился Колобок. Кто-то вернется? А хрен знает, честно признал я. Кто-то точно да. В общем, новый миллениум не заинтересован в сотрудничестве. Оставьте нас в покое, пожалуйста. добавил он после обдумывания нет так не интересно констатировал я давайте-ка вы мне поподробнее расскажете, что у вас тут все эти ни хрена не непонятно ни деталей ни хрена а если у вас тут такая жопа, что никто не вернется так на хера тут жить пожал я плечами радоваться надо что можно в места поприличнее перебраться без масок этих дурацких деликатно потыкал я на два шрама пролежни ведущих к носяре колобка и Совсем надутый колобок выдал мне такую историю, умеренно врав, что я проверил крабкомом, ну мало ли. Итак, этот новый Мухосранск начали осваивать лет 200 назад из-за трех факторов, условно пригодной к обитанию планеты – это раз. Возможности ведения тут сельского хозяйства и добывать в системе воду для корабельных реакторов – это два. и расположенной поблизости беспланетарной системе с голубой звездой, с россыпью очень богатых на вкусные минералы астероидов. Сотню лет все было замечательно, но астероиды выработали, безусловно, не все, но рентабельные ресурсы вытянули, и все. Тут с миленио сыграла хреновую шутку половинчатость по граничностях мира. Все у них было почти, почти невозможно жить, но в масках можно. Почти можно развиваться, но нихера нет ресурсов и технологий, а их жратва тут в Зажопинске никому толком и не нужна. Причем, будь тут мертвый и опасный мир, корпы владельцы были бы должны забрать работников, сворачивая производство. Но и этого не было, а за сотню лет выращивания жратвы и денежного, если не изобилия, то благосостояние. местные расплодились как сволочи». То есть то, что могло быть аграрным форпостом, который Корпы должны забрать, оказалось планетой, погранично влезающей в параметры, благополучные обитаемые меры и все. Корпы уже нихера не должны. Свернули оборудование, щедро оставили орбитальную станцию на бедность и пожелали ебаться, как местным захочется. После этих веселых раскладов местные семейства с более-менее вменяемыми деньгами и образованием – Сделали Нью-Махасранску ручкой, еще сильнее обеднив пул технологии и образования, пожелав бывшим землякам «денег нет, но вы держитесь». И вот сотню лет четыре поколения планета болтыхается на границе дикости. При этом у них образовалось какое-никакое самосознание национальная, культура там и искусство. Торгаж, посещающий планету раз в полтора года, как раз и вывозил местные поделки, к которым я подошел и с интересом поразглядывал – Ну так, антуражненько и вообще симпатично. То есть Колобок, конечно, свою немеренную планетарную власть, которая в условиях поголовной вооруженности населения была скорее общим контролем, но столь ретиво колыхался он именно из-за этого национального самосознания, патриот, понимаешь. Ну, в общем, понятно, только дети-то при чем, например, резонно задал вопрос я. У них ни шансов, ни перспектив». станция ваша разваливается лет через 15-20 в негодность придет раз у центрального кампа блоки памяти сбоят вильнувший круглый взгляд показал что я прав и к вам прилетят пираты или корпы под видом пиратов пар миллионов рабов на блюдечке хмыкнул я Два миллиона сорок одна тысяча и у нас есть оружие насупился колобок древние карамультики половина которых выдает половину мощность если вообще работает, «Два доса с плазменным резаком, и вы сами начнете отдавать молодежь посмазливее, загоняя их в рабские бараки, потому что так они выживут, а остальных сожгут», — жестко уронил я. Клобок смотрел на честного краба меня, как на публичного врага, даже глазки свои круглые прищурил. «Что ты хочешь?» — грозно полюбопытствовал он, отбросив политессы. «Говорил же, люди на производство и обслуживание нужны». «А ты мне тут про самобытность лапшу на уши вешаешь», – честно ответил я. «В общем, голова, могу тебе предложить выход. Не подарок, но уж всяко лучше рабских бараков и полей костей. А последние будут, если прилетят пираты, а тем более корпы, живых свидетелей не оставят». но ну? «А ты не понукай, не запряг», – резонно уточнил я. «В общем, планета у вас дерьмо, но не совсем, конечно, и не мой во многом похуже». «У нас даже алюминиевых огурцов на стальных полях не вырастешь. И холодно, бля!» Припомнил я, передернувшись, пару рейсов высокие широты. «Ресурсы у тебя?» «А я с тобой не мерюсь», — напомнил я. «Просто говорю, что планета у вас дерьмо, но не совсем, и жизнь такая. Но если у вас тут такой патриотизм невозможный, предлагаю. Вот мне нужен пяток тысяч человек. В принципе, можно и десяток трудоустроить, не пропадут». Или даже так, в две смены могут работать. По месяцу. Доставка ко мне и обратно, за мой счет. Бесплатно, меценатствовал я. И? Вот ты болтливый какой, осудил голову я. Уровень образования у вас тоже дерьмо. И не рассказывай сказки что у тебя под гузном десяток тысяч высококлассных техников спрятано, не поверю. 10 человек на всю планету вряд ли наберется. А это значит что? Что? «Что их придется учить?» – ответил я, задумавшись. «Посмотрел на рака. Рак посмотрел на меня. Я посмотрел на второго рака. Второй донный тоже пырился на меня рачьими глазами. Решив прекратить эти гляделки всяческих ракообразных, я озвучил вопрос. С обучением человеков до уровня среднего техника на наших производствах справитесь?» «Главнокомандующий Краб, разрешите уточнить?» «Разрешаю. Милостиво дозволил я». «Названные человеки, предназначенные для обучения, умеют читать, писать, говорить, ходить», уточнял Донный под весьма забавное, этакое пузырчатое, возмущенное бульканье головы. «Ну, дойти они до корабля дойдут своим ходом, я прослежу», задумчиво выдал я, после чего не выдержал и заржал. Э, «Ничего смешного», — обиженно булькнул глава. «Ну, вообще, да, не смешно». «Высококлассный многопрофильный дроид уточнил объем предполагаемой работы», – отметил я. «Считайте уровень навыков, как у среднего пилота ДОСа, без технического образования и импланта», – задал я примерные параметры. «Принято, главнокомандующий Краб. Справлюсь при наличии соответствующих программ обучения». «Они есть? Доступны?» «Точно так, главнокомандующий Краб». «Тогда слушай, глава», – окончательно решился я. «Трудятся твои люди у меня по смене, плачу немного, относительно. Они отдают плату за обучение», – уточнил я. «И все время отдачи долга». Выдержал я драматическую паузу. Платят налоги и возвращаются в твой мухасра. В смысле миллениум, да? Это, ну, считай, по 300 кредов в год нарыло. «Отдавать долг пять лет», – прикинул я. «Вот тебе и приток кредов, и доступ к товарам. У меня можешь заказывать без наценки». Решил я не грабить и так нищих. Меценатствую я, аристократически, уточнил благородный я. А это...» Поблестел круглыми монетками в круглых глазах глава «И чем это поможет-то?» «А если подумать тем, чем тебя называют?» «Инвестиции в развитие», задумчиво протянул дядька. «Вот и молодец. А что ты с ним сделаешь? Проешь, разворуешь, пустишь в дело. Мне похер, честно отметил я». «Я тебе и твоим людям не мамы, даже не пап, у меня своих людей хватает». «Не знаю, ты же лорд или краб?» «Монопененструально», — вновь блеснул аристократизмом я. «Моно... А, понял. Лорд Краб, так ты же делаешь, что собирался. А помочь-то в чем?» «Вот люди все такие, на шею сесть норовят», — обратился я к Донному, который понимающе покивал. «Глава, я ни тебе, ни твоим, ни хера не должен. Вообще!» – уточнил я. «Мне нужны люди на производство, в обслуживании. Я могу плюнуть на тебя и с орбиты накрыть всю планету сигналом, народ наберется. Могу вообще послать твою планету. Вы просто ближайшие. Почему я хороший? Так потому что буду из своего аристократического благодушия гонять раз в месяц судно с рабочими до вашей дыры. Бесплатно!» И с товаром, блин, который вы закажете, вник или мне улетать? Стал уже реально прикидывать, а не послать мухосранск мне. Не надо улетать, а обслуга это в шлюх? Аж выпучил он глаза. В них, естественно, не стал скрывать я. И не ври, что не пойдут, за деньги-то. И в официанта с официантками, и вообще. И тоже ведь учить надо будет, озадачился я, рассеянноводя взглядом. Справлюсь, главнокомандующий краб. Браво ответил Донный на незаданный вопрос. «При наличии нужного программного обеспечения», – уточнил он. «Угу», – перестал думать я. И постарался раздумать, как рачье будет тренировать персонал для сексуального досуга. То есть полиморфный металл теоретически смогут, но распредставить все взад не хочу такое представлять. «В общем, голова, я с тобой уже долго треплюсь, как дурак». либо сотрудничаем, тебе моя добрая воля, но и в рамках оговоренного сотрудничества, или иди нахер». «Сотрудничаем, а не обманешь, лорд Краб?» «Вот ты достал! Что это, знаешь?» Повернулся я затылком, демонстрируя пилотский имплант, точнее его имитацию, на что голова что-то невнятно пробулькал. «Деревня!» – вздохнул я. «Это имплант пилота Доса, и в челнаке такой есть, мой!» Хотел бы вас грабить и прочее, пара плазменных резаков у деревни и продолжать, уточнил я. Не надо продолжать, понял. Еще больше надулся и округлел глава этим, нарушив не только законы геометрии и физики, но и логики. Вот всегда угрожать. Запел он песню сиротинушки, но посмотрев в мои честные крабские глаза, прикидывающие куда его послать, махнул лапкой. Ладно, договорились. Хоть какой-то шанс буркнул он себе под нос, бацая по селектору на столе. «Шелеса, терминал пусть ко мне занесут». «Пара минут голова шуст», — ответил селектор голосом секретарши. А через пару минут пара парней в обтрепанных и замасленных комбезах техников, вперли в кабинет, хрень. Вот просто не было иного названия для этого больного выкидыша криворукого, да еще и обделенного деталями техникой». «Когда-то это был трансорбитальный транслятор. Часть корпуса я даже узнал, но остальное... Блин, радиолюбители из ада поработали над этим. Смотря на схемы чуть ли не из проекторов, прикрученные на черную изоленту, я офигел. И ладно бы еще синюю. В этот момент я, на сотую часть, понял природу хтонического технофильского чудовища, обитающего в лоре. Смотреть на эту хрень было просто больно физически». И тот факт, что надруганный механизм работал, делало только больнее. В стороны. Поправил я фуражку с крабом, скидывая мундир. Раки, работаем. Надо это привести в более-менее удобоваримый вид. Тыкнул я клешнёй чуть ли не в стимпанковскую поделку. Без шуток, эта хрень парила, как выяснилось при разборе. Часть транзистора была использована в функционирующем парогенераторе. И эти деятели исправно снабжали его водой, чтобы не перегорел. а, -а, -а. Начал было колобок. Молчать, не мешать благородному мне приводить это у в порядок. Через полчаса все будет. Лучше. Выдал я, подумал, да и призвал краба с челнока. Через четверть часа дверь обзавелась проломом по силуэту рака. Ну, возможно, стоило точнее формулировать скорость прибытия запчастями. Но рак никого не убил, а остальное починит, блин. Я оттирал благородное рыло притащенным секретаршей полотенцем. Техники из местных щелкали клювами и пучили буркалы в сторонке, смотря на кучу хлама на полу, и хоть и потертый, но вполне сносный и функциональный передатчик. Из-за стола аккуратно выглядывал голова, закатившийся за стол, от греха подальше. «Оно работает?» – потыкал он лапкой в передатчик. «А ты проверь, довольно выдал я, одевай мундир». «Работает и даже передает изображение». Неверяще уставился на голый экран голова. «Слушайте, как вы без связи-то были?» – озадачился я. «Так есть у нас центр связи, но за городом туда пешком идти», – подал голос один из техников. «Пизд! Ну и хорошо!» – оборвал себя я. «Все, голова, давай тринди народу и собирай партию, научим!» Оглядел я скептически завал полуразобранной техники, раньше выполнявшей функции электронной схемы. «Ну, зато креативно», — оценил я. «Вибратор, прерывающий в противоход излишнюю инерцию ротора. Это... пиздец это!» — не выдержал я, заржав. Голова обиженно надулся, но трындел правильные вещи. Так, мол, и так, техники на учебу, помоложе и главастия. Смены по месяцу, все такое. Оторвался от селектора и, постаравшись грозно нахмуриться, посулил, что обслуживающий персонал моей подозрительной персоне не отдаст... до возвращения хотя бы первой партии, а то, ну, в общем, пожалуйста, лорд Краб. Я уже не ржал, просто махнул клешнёй. В общем-то, позиция Колобка понятна, заслуживает только уважения. А месяц наёмники и посетители базы потерпят. Если, блин, сперма-токсикоз силы неодолимой, возьму в профилактический технократическое рабство. Так заебутся, что и мыслей не будет, мысленно хмыкнул я». В общем, через дюжину часов я заканчивал с уставшим колобком просветительскую беседу. Просвещал голова меня, потому что интересно было, как докатились они до жизни такой. А с поселений планеты местные флайеры была у меня робкая надежда, что не развалится. Везли в столичную деревню почти две тысячи народу. Первая партия вроде как.